Глава 7. Александр встречался с Аннушкой уже три месяца. Отношения до сих пор оставались такими, что у всякого нормального мужчины они должны были бы вызвать по меньшей мере недоумение. Правда, их встречи происходили все-таки с перерывами и даже довольно длительными. Но За эти три месяца Александр несколько раз летал то на Дальний Восток, то на Канары. В Лас-Пальмасе находилась крупнейшая в Атлантике база, на которой были и его корабли. И все-таки неокончательность, какая-то недоговоренность отношений, которые установились у него с Аннушкой, выглядела странно. Попросту, по-мужицки говоря, она до сих пор ему не дала. То есть, может быть, если бы он был в этом смысле понастойчивее, никуда бы она не делась, встречала же с ним, не отказывала, значит, выполнила бы все условия таких встреч, но ему не хотелось, чтобы она выполняла условия, вот в чем было дело. Ему хотелось, чтобы она была с ним, потому что не могла без него быть. А этого никак не получалось, Александр чувствовал досаду не на Аннушку, а на себя. До сих пор его отношения с женщинами строились гораздо проще. Если они были красивы, не глупы, покладисты, но не слишком поспешны в ответ на его притязание, он их не обижал, а они были им довольны. И это никогда не зависело от возраста женщин, с которыми у него возникали более или менее длительные романы. Обычно им бывало около тридцати, но попадали среди них и совсем молоденькие, как Аннушка. И изодора в тех прежних женщинах было не меньше, чем в ней, и перчинка в них была. Ему неинтересны были женщины без перчинки. И что же вдруг произошло такое, чего Аннушка заняла в его жизни какое-то особое положение? Ему хотелось, чтобы она его любила. Он ничего не мог поделать с этим своим желанием и не знал, как его осуществить. Воскресенье были для Александра нелюбимыми днями недели. Работать по воскресенье было невозможно, он ведь ни философом был и не писателем, чтобы трудиться самостоятельно, никого к этому не привлекая. А заставлять подчиненных выходить на работу в выходные, до такого самодурства а Сталин, он не опускался. Так что воскресенье приходилось проводить дома, и это загодя вызывало у него тягучую скуку. Если бы его семейная жизнь была неустроенной, безалаберной, даже скандальной, ему было бы проще, он находил бы легко причины вообще не показываться в дома в выходные. Но у него была заботливая жена, его любили дети, и он их любил. Ну, значит, деваться-то было некуда. В это воскресенье Александр проснулся от запаха оладьи с яблоками. Даже не проснулся еще, а почувствовал этот запах прямо во сне. Он был таким густым, таким домашним. Так отчетливо вызывал в памяти ощущение полного, ничем не замутненного счастья, что Александр чуть не рассмеялся. И проснулся аладими действительно пахло. Наверное, Юля уже напекла их целую горку и поставила на стол, иначе запаха не было бы. Вытяжка-то над плитой работала исправно. Александр осознал все это сразу же, как только открыл глаза, ощущение счастья тоже ушло сразу. А почему? Он не понимал. Он встал, прошел в ванную, дверь в которую вела прямо из спальни». Спальня у них с Юлей до сих пор была одна, хотя Александр предпочел бы спать отдельно. Но жена настаивала на общей постели, считала, что без этого и семья не семья, а, скорее всего, просто повторяла тот уклад, который существовал в доме ее родителей, и который она хотела в точности воспроизвести в собственном доме. Это ее желание было Александру понятно, он тоже мечтал бы о том, чтобы в ее взрослом доме был тот уклад, который он помнил с детства, но, в отличие от Юли, он точно знал, что это невозможно. В общем, Александр вынужден был спать с женой в одной постели. Впрочем, в этом были и положительные стороны. В 40 лет Юля сохранила тот же темперамент, что и у молодости, то есть была не слишком требовательной к мужу, но и не вялой, Так что регулярный супружеский секс позволял Александру правильно вести себя с женщинами, без спешки, без явного вожделения, а потому и добиваться у них успеха. В кухню он пришел уже освеженный холодным душем, и настроение у него было ровное. Ладьи действительно высились на блюде аппетитной желто-коричневой горкой – Устала стояла Дашка и поедала оладью, держа ее двумя пальцами на весу. Дашка была так похожа на маму, на его маму, что Александру на минуту почудилось, будто дочка оказалась в этом доме случайно. «Сколько можно повторять? Сядь, положи на тарелку, поешь по-человечески!» Еще не видя мужа, выговаривала дочери Юля. «Повадилась, куски хватать!» «Я всё равно только две штуки шем, С полным ртом отвечала Дашка. «У меня диета!» «Скажу отцу, он тебе покажет диету!» Пригрозила Юля. Ничего не покажет, засмеялась Дашка. Доброе утро, па. Ну, я побежал. Она на ходу чмокнула отца в щеку и исчезла из кухни, прежде чем он успел поцеловать ее в ответ. Если бы Александр вздумал рассказать кому-нибудь, как проходит его воскресное утро, это был бы рассказ о самой настоящей дилии. И даже дочки на торопливое исчезновение вполне в эту идею вписывалось. Что ж, дети растут, и взрослым остается только вздыхать до умиляции их взрослений. Но не в пересказе, а по-настоящему. В душе Александр ничего идиллического не чувствовал и не понимал, почему это так. Сказать, что его тяготил быт, нет, ничего подобного. В конце концов, быт теперь был налажен так удобно, что тяготить в принципе не мог. И мама ведь так же, как теперь жена, вечно была занята чем-нибудь под дому, и это не казалось ему скучным. Хотя тогда он был мальчишкой, и скука по отношению к обыденности была бы для него более естественной, чем теперь. Но от тогдашнего простого жизненного уклада скуки почему-то не было, от нынешнего была. «Заспался ты сегодня», — сказала Юля, — «садись, пока оладьи горячий». Она всегда готовила какую-нибудь простую еду. Гречневую кашу, мясо с картошкой, борщ или вот оладьи. Это было, безусловно, хорошо. Когда-то в период его короткого жениховства в числе лучших качеств невесты числилось именно это. Умение вкусно по-домашнему готовить. Это и теперь можно было считать лучшим Юлиным качеством. Почему оладьи, которые Александр нехотя жевал, поливая свежим малиновым вареньем, казались такими безвкусными? «Может, съездим сегодня в агентство?» — спросила Юля, садясь напротив мужа за стол. «В какое агентство?» — удивился он. «Но я же тебе говорила, которая недвижимость Турции продает!» Юля всегда сообщала о своих желаниях сразу, без обиняков, Без той ласковой вкратчивости, с которой неработающие жены обычно выманивают у мужей дорогостоящие блага, в которых сами мужья необходимости не испытывают. Она хотела дом в Турции и говорила об этом прямо. «Ну а зачем я там нужен в этом агентстве?» — вздохнул Александр. «А вдруг меня обманут? Дом все-таки не маленьких денег стоит. Хоть я и подешевле высмотрела». Александр не был ни расточителен, ни чрезмерно бережлив, но при мысли о том, что придется тащиться в агентство, обсуждать покупку какого-то совершенно ему ненужного дома, у него даже зубы заныли. «Я сегодня к Вере обещал зайти», — быстро сказал он. «У него какие-то проблемы? Лестница проваливается, что ли? Надо посмотреть, что там и как». С лестницей никаких проблем не было. Когда-то папа сам сделал эту лесенку в сад, и он понимал толк в инженерных расчетах. И с тех пор даже ремонтировать ничего не пришлось. «Вечно у нее какие-то проблемы, поморщилась Юля, а ты беги, решай!» Это было несправедливо. Вера была не из тех женщин, которые склонны перекладывать свои проблемы на кого бы то ни было, хотя бы на самых близких людей. Александр даже хотел бы, чтобы сестра почаще обращалась к нему за какой-нибудь помощью. Он любил ее, это было ему приятно, но Вера решала свои проблемы сама, притом с такой ранней юности, когда другие девчонки даже не догадывались о существовании в жизни проблем. Так что Юля морщилась лишь потому, что не любила его сестру. И по своему обыкновению не считала нужным это скрывать. Вообще-то Александра не слишком это угнетала. Сестра и жена были так не схожи, что их трудно было представить слившимися в сентиментальном родственном объятии. «Я пообещал», — твердо сказал он. Теперь ему казалось, что он действительно пообещал сестре зайти. Почему бы нет, кстати? В самом деле давно ведь не был. Подумав так, он сразу повеселел. «Выходной день» представлявшийся вязким и расплывчатым, как тесто для оладьи, приобрел живое очертание. «А ты сходи туда сама!» — примирительным тоном сказал он Юле. «Ну, в агентство это!» И, смягчая свой отказ улыбкой, добавил, «Ты ж толковый, кто тебя обманет? Если что не так, позвони, я подъеду». Он знал, что Юля вряд ли станет ему звонить. Она действительно была толкова в любых практических делах, и дом этот она хотела, и решение его купить вызрело у нее давно, Вот это было все гарантией того, что вмешательство мужа не понадобится. А что ему этот дом совершенно не нужен, что ж? Мало ли в его жизни ненужных, но зачем-то приобретенных вещей. Дом у моря еще не самое худшее. Может, дети когда-нибудь поедут, подышат морским воздухом? Когда-то Александр хотел, чтобы Денька ездил с ним на Баренцевом море. Ему казалось, нигде нет воздуха лучше, чем там соленого, свежего до ломоты, в костях до восторга, распирающего грудь. Но Денису неинтересно было ездить на море, в котором нельзя купаться, а таких отвлеченных вещей, как соленый восторг, он не понимал. Только уже подъезжая к дому на углу э, хорошовского шоссе и Беговой, Александр сообразил, что надо было бы предупредить сестру о своем появлении. Вообще-то у него были ключи. От ее, то есть от родительской квартиры, и если бы Вера не оказалась дома, он мог бы ее подождать, но ведь она могла быть дома не одна. Верина личная жизнь вызывала александр Александра горечь с тех самых пор, как она вообще началась, то есть 17 лет. Они с сестрой были двойняшками, от этого горечь только усиливалась. Александр чувствовал все, что происходило у нее в душе, даже лучше, чем происходящее в душе у него самого. В конце концов, он был мужчиной, и что уж такого особенного тонкого могло быть у него в душе, а Вера? Вера была не просто женщиной, а женщиной особенной. За все свои 43 года Александр таких не встречал. Она была дома и была одна. Зря он надеялся, что после расставания с Кириллом у нее, наконец, кто-то появится. Кирилл, с которым Вера провела вместе год, был из тех мужчин, о которых может лишь мечтать любая женщина. Он был не только богат, владел сетью пятизвездочных отелей, но и, главное, великодушен, не мелочен, как можно было такого ожидать от холостяка, разменявшего пятый десяток. Как ни странно, все эти замечательные качества веренного любовника почему-то раздражали Александра. Ну, вводит ее в рестораны и в консерваторию. Водит в Париж, дарит бриллианты, даже машину вон подарил. Ну и что? Пусть бы поискал свои немаленькие, а значит, разборчивые годы. Такую. Ну, которой захотелось бы что-нибудь подарить, с которой захотелось бы поехать в Париж, и которая сама захочет пойти в консерваторию. А машину Александр и сам ей тысячу раз предлагал, но она вечно отговаривалась тем, что не хочет терять время в пробках. Когда, расставшись с Кириллом, Вера не выказала по этому поводу горе, Александр втайне даже радовался, точнее, гордился сестрой, как гордился ею всегда. Почему они расстались, он не знал, но Вере совершенно незачем было убиваться из-за того, что, выражаясь старинным языком, она упустила хорошую партию. Она и не убивалась. Она была одна и была несчастлива, и с этим ничего нельзя было поделать. Дом, в который Ломоносовы переехали через два года после рождения Веры и Сашки, был необычным. Его построили после войны пленные немцы, и почти неуловимый немецкий дух придавал ему какую-то трогательную основательность. Второй этаж напоминал мезонин, А в квартирах первого этажа вместо окон были сделаны эркеры. Вечерами они светились, как фонарики в сказках братьев грим, и поэтому сам дом казался сказочным. В доме было всего четыре комнаты, под окнами которых был разбит маленький сквер с фонтаном. Вокруг фонтана росли деревья, дуб, клен, вяз, ясень. Когда-то из всего класса только Вера и Сашка знали, как выглядит ясень. Еще они умели определять время по солнечным часам, потому что фонтан как раз и был солнечными часами. Тень от центрального столба, из которого била вода, ложилась на круглую чашу в точном соответствии с движением времени. С улицы ни фонтан, ни сквер видны не были. Для посторонних это был просто жилой дом, несколько старомодной архитектуры. К тому же никто уже не помнил, что этот район, угол... Хорошовского шоссе и Беговой улицы когда-то был отвезен городскими властями по своего рода заповедник для интеллигенции, поэтому здесь давали квартиры писателям, артистам, художникам, ученым и инженерам. Теперь это был самый обыкновенный район, и только те, у кого здесь прошло детство, знали его прежней необыкновенность. «Сашка!» — Вера вышла в прихожую, услышав, что в замке повернулся ключ. «Ты как чувствуешь всегда? Я с утра о тебе думала!» «Что ж ты обо мне думала?» — улыбнулся Александр. Боялась за тебя почему-то. Думала, даже не случилось ли с тобой чего. Вроде бы ты не на охоте своей дурацкой, но все-таки. Все-таки связь между ними, глубокая, врожденная, была нерасторжимой. На нее не могла повлиять такая мелочь, как разные квартиры, разные житейские заботы. И даже такая могучая вещь, как время, была над ней невластна. «Чай будем пить», — сказала Вера. И смущенно объяснила, обеда нет. Вчера с работы поздно пришла, неохота была готовить. Ее расставание с Кириллом прошло не просто ровно и спокойно, а даже эффектно. На прощание он подарил ей деньги, чтобы она могла открыть школу английского языка, о которой давно мечтал. Сашка даже рассердился тогда. Почему она ему до сих пор про свои мечты не сказала? Что он, какую-то сотню тысяч для сестры не нашел бы. Ну, как бы там ни было, теперь у Веры была работа, и в отличие от прошлых лет, когда она перебивалась какими-то унылыми заработками, работа такая, которая очень ее увлекала. К тому же это была не наемная работа, а собственное дело, и в этом собственном деле проявились способности, которые Сашка всегда Вере подозревал. Она оказалась весьма успешной бизнес-леди. Вера сняла со стола вязаную скатерть, постелила другую, чайную, вышитую. Но без скатерти сделала мама. К новоселью, когда Ломоносовы перебрались наконец из малосемейки в настоящую квартиру. С тех пор так и стоял посреди столовой гостиной старомодный круглый стол, накрытый вязаной скатертью, Вера его не убирала. Вер, сказал Александр, глядя, как она, легкими, словно взмахи крылью движениями, накрывает на стол. А почему? Он замялся, не зная, как сформулировать вопрос. Что? Вера повернулась, посмотрела внимательными темными глазами, в отличие от Александра, который был точной копией отца, только глаза мамины, она не была похожа ни на кого из родителей. Александр помнил, как однажды изумленно качая головой, отец сказал, что Вера. Похоже на его несбывшееся счастье. Что это значило, он не понял тогда и не понимал теперь. Александр знал, что брак с мамой у отца был вторым, а с первой своей женой он разошелся давно, еще до войны. Но в жизни Игната Михайловича Ломоносова было так много огромных событий, о которых можно было слушать с открытыми ртами, что его дети не особенно интересовались такими маловажными подробностями, как его давно забытые отношения с какой-то неведомой женщиной. Во всяком случае, Александр этим совсем не интересовался что ты сашка повторила вера да знаешь я все утро сегодня думал мы ведь при родителях всегда здесь обедали в столовой не в кухне я к этому получается привыкнуть был должен а вот юлия хотела дома такой же порядок завести и... и мне не захотелось а почему не понимаю я вер по глазам сестры александр понял что она как раз отлично это понимает но говорить ему не хочет Ну, может быть, ты хотел, чтобы это осталось нетронутым воспоминанием, сказала Вера. Лукавишь ты! усмехнулся Александр. Не врешь, но лукавишь. «Это мама когда-то так говорила, не врешь, но лукавишь. Ее речь вообще была полна таких вот забытых слов, не то чтобы простонародных, но очень живых, звучащих не стерто. Может быть, в городке Александрове, где она жила до 24 лет, то есть до замужества и теперь так же разговаривали? Садись к столу, Сашка! Засмеялась Вера. «Хватит в проницательности упражняться!» Меж причудливых цветов, вышитых на белой скатерти, стояли на столе вазочки с медом и вареньем. В одной вазочке был кленовый сироп. «Тимофей прислал?» — кивнул на сироп Александр. «Алиса угостила», — сказал Вера, — «когда они с Тимкой еще в Москве жили». Ее сын Тимофей уехал из Москвы год назад. Это случилось с ним так неожиданно. Любовь полная перемена жизни, что Вера до сих пор не могла прийти в себя. Тим влюбился в американку уехал с этой своей Алисой в Штаты. Теперь он жил на ранчо в Техасе, и это было предметом постоянно веренной тревоги. То есть не сама его жизнь на ранчо. она как раз, насколько можно было понять, издалека полностью соответствовала тому, о чем Тимка мечтал. Он ведь поэтом был. И непрекаянность его, какая-то его ненужность жизни была в Москве просто гнетущей вообще так живой и наполненный обычными трудностями жизни верен сын был способен со всей наследственной ломоносовской несгибаемостью он не впадал в панику если задерживали зарплату знал что делать с протекшим краном и руки у него были приставлены как надо дело было в другом он не хотел становиться белым воротничком благополучным яппе или кандидатом филологии манипулирующим абстракциями или спившимся бомжом Но в Москве это были единственные пути, на которые с неизбежной и страшной силой толкала его жизнь. Александр с его простым и здравым взглядом на вещи понимал, что сопротивляться этой силе Тимка сможет недолго, и тем более это понимала Вера. Так что теперь она должна была только радоваться, что сын наконец живет так, как и положено жить мужчине, которого жизнь наградила таким важным и таким бесполезным в обыденности даром, как способность писать стихи что он выращивает на этом техасском ранчо кукурузу и лошадей, а вечерами сидит на веранде под старым персиковым деревом и смотрит на огромные звезды. Но Алиса, которую он любил и которая любила его, жила при этом не на ранчо в Техасе, а на Манхэттене в Нью-Йорке, потому что ее жизнь была связана с Бродвейским музыкальным театром. Работа в мюзиклах — это было то, о чем она мечтала с детства, чему училась, что дано ей было от рождения, так же, как Тимке была дана потребность писать стихи. И как долго могла длиться такая вот раздельная жизнь любящих друг друга людей, и что можно было с этим поделать, если ничего поделать нельзя? Александр заметил, что печальная тень пробежала у Веры по лицу при упоминании о сыне, но вслух она ничего не сказала. Сестра не любила того, что любили по Александровым наблюдениям все женщины ее возраста, пустопорожних разговоров о том, как плохо, что все плохо, и как было бы хорошо, если бы все было хорошо. Ну... Расскажи мне про себя, сказала Вер. Александр улыбнулся. Так они говорили друг другу с детства, если по какой-нибудь причине долго не виделись. И, как ни странно, для Александра это всегда оказывалось легко, немногими простыми словами рассказать сестре о своей жизни, которая наедине с самим собой представлялась непростой. Да не знаю, что и рассказывать, Свер, сказал он. Как-то все у меня установилось. Я понимаю, он поймал ее взгляд. Ты с Юлией это связываешь. Александр не мог не понимать, что если Юля не любит его сестру, то это не любовь взаимна. Нет. Вера держалась с его женой ровно, и за все 17 лет его брака не позволила себе не только скандалов, но и даже споров. Но в самой этой невозможности споров, то есть проявлений живых чувств, как раз и выражалась их с Юлей абсолютная несоединимость. Да нет, ну что ты? Быстро начала вера. С ней, с ней, повторил Александр. Мне иногда кажется... Поколебавшись, сказала Вера. «Юля, это пропасть между твоей юностью и тем, что у тебя теперь. Ну, это глупо так думать. Я же понимаю...» Сама себя перебила она. «У тебя и теперь все такое живое. Ты работай, увлечен охотой. И на что сетовать? О других в нашем возрасте этого нет, Сашка». «Чего этого?» — спросил он. «Страсти ни к чему нет», — объяснила Вера. «Сердце остывает, что поделаешь», — улыбнулась она. Жизнь холод. Не каждый его постепенно с годами вытерпеть сумеет. «Это стихи, что ли?» — расслышал Александр. «Евгений Онегин это... Ой, Сашка! Сразу ведь стихи услышишь, а говоришь бездарный. А то нет!» — усмехнулся Александр. «Что-то я в себе никакого особенного дара не замечал». «У тебя к жизни дар!» — не согласилась Вера. «Ты зря про Юлию так по-серьезному думаешь», — начал Александр. «Она в моей жизни ничего не значит». Просто ничего. Понимаешь? Нехорошо так про жену говорить. Мать моих детей и все такое. Но я больше никому, кроме тебя, этого и не сказал бы. Но на самом деле это так. Она есть Юля. Я ей не мешаю быть. А чем надо и помогу. Но сказать, что мне ее в жизни не хватает... А кого тебе в жизни не хватает? Александр не ответил. Об этом он не мог рассказать даже в Вере. То есть... Не об Аннушке не мог рассказать, а о том необъяснимом стремлении, которое вдруг связалось у него с этой девушкой. «А мне родителей не хватает», — не дождавшись ответа, вздохнула Вера. «Совсем по-другому сейчас, чем в 17 лет. Тогда, может, в основном помощи от них не хватало, а сейчас просто их, всего, что в них было. Ты их помнишь, Саш?» Конечно, Сашка их помнил. Хотя, в отличие от Веры, он оторвался от дома очень рано, и родительская жизнь проходила где-то в стране от тех путей, которыми жизнь вела его самого. Но, двигаясь своими отдельными путями, он то и дело обнаруживал неожиданные подсказки о том, как ему отвечать на разнообразные вызовы жизни. И всегда эти подсказки оказывались связаны с тем, что он узнал от родителей, и всегда они были точными. Но сейчас он никаких подсказок не слышал, И что ему делать, не понимал. Может, потому и потянула его сегодня к сестре, в надежде, что она сумеет ему все это объяснить, если он правильно спросит. И он уже собирался об этом спросить, уже сложил в уме нужный вопрос, когда услышал глуховатую мелодию своего телефона, которую оставил в кармане куртки. Звонить мог кто угодно, мало ли у него был друзей, знакомых, мало ли людей были так прочно связаны с ним делами, чтобы нуждаться в нем выходной но все у него внутри почему-то замерло и перевернулось, когда он услышал этот приглушенный звонок. Александр выскочил в прихожую. Саша? послышался голос трубки. Я дома? Я одна. А мне.. Что, Анушка? Не дождавшись продолжения этой фразы, спросил он. Что вам? А мне хотелось бы сейчас быть с вами. Помолчав еще мгновение, тихо сказала она это, возможно? Да. Стараясь, чтобы голос звучал спокойно, сказал он, я буду у вас через полчаса.